Никто не спасет нас, кроме нас самих. Никто не вправе никому не по силам сделать это. Мы сами должны пройти этот путь. Будда. Мир не такой, каким кажется нам. Мир такой, какие мы. Во время курса мой учитель медитации рассказал одну историю, которой я бы хотела с тобой поделиться. Молодой профессор, у которого было уже много регалий, но еще мало жизненного опыта, отправился в морской круиз. Одним из членов экипажа судна был старый моряк. Каждый вечер моряк заходил к молодому профессору в каюту и слушал его рассказы обо всем, что он изучал. Старик был впечатлен теми знаниями, что профессор почерпнул из книг. Однажды вечером молодой профессор спросил старого моряка, «Старик, ты изучал геологию?» «Что это?» – спросил моряк. «Наука о земле». «Нет, я не изучал геологию и никогда не учился в университете». «Старик, значит, и попусту потратил четверть своей жизни». С печальным лицом покинул моряк каюту профессора и подумал, «Если такой начитанный человек говорит подобное, наверное, так оно и есть». «Я попусту потратил четверть своей жизни». На следующий вечер старый моряк снова зашёл в каюту к молодому профессору и юноша спросил у него, «Старик, ты изучал океанографию?» «Что это?» — спросил моряк. «Наука о морях». «Нет, не изучал». «Старик, значит, ты растратил пол жизни». В этот вечер старый моряк ушёл ещё печальнее и подумал, «Я растратил пол жизни». «Наверное, так и есть, раз этот ученый молодой человек так говорит». На следующий вечер профессор спросил старого моряка. «Старик, ты изучал метеорологию?» «Что это? Я никогда о таком не слышал», — ответил моряк. «Наука о ветре, дожде и погоде». «Нет, как я уже сказал, я никогда не учился в университете, и метеорологию тоже не изучал». Ты не изучал науку о земле, на которой живёшь. Ты не учил науку о морях, по которым ты ходишь. Ты не знаешь науки о погоде, в чьей власти ты вообще-то находишься. Старик, ты правда потерял три четверти своей жизни. Наверное, так оно и есть, раз этот умный молодой человек такое говорит. Думал старый моряк, повесив голову. На следующий вечер наступила очередь старого моряка. Взволнованный, он спросил молодого профессора, «Профессор, вы изучали плавологию?» «Плавологию? Нет, я о таком еще не слышал». «В смысле, вы плавать умеете?» «Нет, я не знаю, как плавать». «Профессор, значит, вы зря растратили всю свою жизнь. Корабль врезался в скалы, и мы тонем. Все, кто умеют плавать, спасутся на другом берегу, остальные потонут». «Мне очень жаль, профессор» но вы потеряли свою жизнь. Мы можем выучить все науки мира, прочитать все книги, но пока не применим изученное на практике и не отважимся начать жить, все знания будут бесполезны. Мы должны в определенный момент своей жизни прыгнуть в холодную воду и получить опыт, который поможет нам вырасти как личности. Только через 10 дней випосаны я по-настоящему поняла эту историю. К тому моменту я прочитала столько книг о том, как можно лучше всего освободиться от страданий, но настоящее исцеление произошло со мной, когда я осталась в тишине наедине с собой и на самом деле отправилась в путешествие в реальную жизнь. Я и по сей день благодарна полученному через Випассану опыту и, конечно, Будде – К счастью, я смогла пройти через 10 дней молчания и медитации, несмотря на то, что много раз была близка к тому, чтобы собрать вещи и уехать. Во время этих 10 дней я не только избавилась от своих глубоких страхов, но и пережила в оставшиеся 7 дней моменты полной ясности и сопричастия так сильно, как никогда до этого. Техника випассаны действует так, как будто бы ты наконец решилась зайти на чердак, куда складировала последние 20 лет все ненужные вещи. Через простое наблюдение за дыханием в первые дни ты откроешь двери своего чердака и впервые вспомнишь, что он у тебя вообще есть. Из-за того, что на протяжении всей жизни ты только складировала туда вещи, но ни разу не разбирала хлам, ты окажешься в центре хаоса. Все будет свалено в кучу. Ящики стоят друг на друге, многолетнее собрание книг, историй, переживаний, фото из отпуска и пыльные школьные учебники валяются вокруг. И, конечно, ты бы с радостью развернулась и убежала подальше от этого чердака, но голос внутри тебя говорит, что настало время разобрать вещи, избавиться от старья и навести порядок в ящиках. Так что, засучив рукава, ты начинаешь работу. Открываешь ящик за ящиком, заглядываешь внутрь, самые разные чувства и воспоминания охватывают тебя. Картины прошлых отношений, старые артефакты, чудесные моменты, проведенные с друзьями и воспоминания о мечтах, которые когда-то угасли. Бережно ты открываешь ящики и просто наблюдаешь за тем, какие чувства вызывает в тебе их содержимое. Благодаря тому, что ты открываешь ящики с любопытством, а не со злостью, независимо от того, что в них лежит, тебе ящик за ящиком удается осмотреть их и убраться. Постепенно на чердаке становится чисто. Ты осознаешь, что многое тебе уже и не нужно, и что оно слишком долго лежало на чердаке. Чем дольше ты убираешься в ящиках, позволяя различным воспоминаниям всплывать в твоей памяти, тем яснее понимаешь, что жизнь состоит из бесконечной череды различных моментов, и ни один из них не длится вечно. Ты изменилась, преодолела кризисы, пережила моменты боли, ты смеялась, плакала, думала, что дальше уже ничего быть не может, мечтала, любила, и все вокруг тебя изменилось. Ты осознаешь, что каждая секунда бывает лишь раз. Чувства приходят и уходят, но твое сознание сохраняет весь этот опыт. Мы обретаем мир, когда перестаем бороться. Каждый раз, когда я летаю на самолете, то наслаждаюсь моментом, когда он прорывается через слой облаков, и сквозь них видно бесконечный горизонт. Это напоминает мне наше сознание – Часто мы проводим свои будни внизу, на взлетной полосе. Мы видим облака над головой, может быть, даже идет дождь или снег. Мы переживаем, сомневаемся и ломаем себе голову над этим. Нам кажется, что наша жизнь – вечное ожидание на взлетной полосе под тучами. Правда состоит в том, что ты – бескрайнее небо. Ты и солнце, и луна, и все звезды. Только вот облака закрывают обзор, и ты забываешь, кто ты на самом деле. Ты так занята разглядыванием ливня или снежной бури, что забываешь, что дождь и снег – это, наверное, лишь один процент от того, что в тебе есть на самом деле. Ты можешь представить свое сознание как бескрайнее небо, ясное, светло-голубое, спокойное и бесконечное. Небо ведь всегда над головой, несмотря на то, что иногда затянуто облаками. Небо не меняется. Точно так же и твое сознание, оно бесконечно, оно сохраняет все. Випассана – это самолет, на котором ты, наконец, оторвешься от земли и взлетишь над облаками. Вспомнишь, что ты – бесконечное сознание, которое рождает многочисленный и различный опыт. Через «Випассану» и медитацию ты научишься фокусировать свой разум и осознанно управлять им. Представь каждую свою мысль в виде облака, которое ты можешь отогнать и увидеть ясное небо. Это место внутреннего умиротворения, ясности, беспричинной любви, место по ту сторону твоих мыслей, где ты найдешь все ответы. Через объективное наблюдение за собственным телом во время сеанса «Випассаны» И благодаря осознанному восприятию всех эмоций – боли, счастья, надежды, радости, легкости, любви, одиночества, волнения, злости или страха – я была одарена чудесным пониманием того, что все находится в постоянном изменении, что ни одна секунда, ни одно чувство – не вечно. Все постоянно меняется. Я почувствовала, как мне все лучше удается со стороны наблюдать, как возникают мои мысли и чувства, видеть, какую реакцию они во мне обычно вызывают, и отпускать их, не оценивая и не цепляясь за них. От страдания можно освободиться, только научившись воспринимать чувства и ощущения нашего тела холодным умом и осознавать, что чувства приходят, остаются на миг и уходят. Никакое чувство не вечно. Только если ты сама не цепляешься за него, мы удерживаем чувство из-за того, что усиливаем мыслями, вместо того, чтобы ослаблять его. Впервые наткнувшись на драму ТВ, мы бесцельно щелкаем пультом от одной трагической мысли к следующей, что только обостряет чувство. Благодаря внимательному и безоценочному наблюдению чувства появятся и уйдут. Благодаря знанию о том что все чувства приходящие у нас есть возможность принять каждое с любовью и сочувствием отпустить и идти дальше ведь навсегда с нами остается лишь сознание, которое наблюдает за чувствами мир и спокойствие всегда будут внутри нас как только мы поймем ничто не вечно упражнение на пути к высшему я к Будде. Шесть шагов для избавления от страхов. Следующие шесть шагов Будды помогут тебе обнаружить свои страхи, исцелить и попрощаться с ними. К. К осознанности. Посмотри в глаза своим страхам. Первый шаг на пути к исцелению своих страхов и остановке саморазрушения – признать, что страхи вообще существуют. Все трагедии твоей жизни или страдания, которые ты испытываешь сейчас, являются лишь симптомами страха или неисцеленной боли. Не они причина деструктивного поведения. Твоя душа молит об исцелении, и наши чувства будут напоминать об этом каждый раз, пока мы, наконец, этого не поймем и не наберемся мужества взглянуть правде в лицо. Жизнь будет ставить перед нами одни и те же задачи, пока мы их не решим. Прислушайся к своему телу. В ближайшие дни понаблюдай за своей реакцией, когда ты чувствуешь себя обиженной или думаешь, что на тебя нападают. Просто понаблюдай за собой с высоты птичьего полета, не оценивая реакцию и не меняя поведение. Нужно осознать, когда ты действуешь от страха или от неизлеченной боли. Лучше всего ты узнаешь свои страхи, если внимательно понаблюдаешь за своим телом или ощущениями. Наш организм как зеркало отображает все наши чувства через различные телесные реакции. Будь предельно внимательна и наблюдай как исследователь за тем, как меняются ощущения в теле. Лучший индикатор – это твое дыхание. Ритм дыхания меняется, если мы испытываем страх. Оно становится прерывистым, иногда мы задерживаем дыхание на несколько секунд, сами того не замечая. Точно так же меняется и тонус мышц, они напрягаются или расслабляются. Будь как можно внимательней, следи за каждым изменением в своих телесных ощущениях и учись читать. Свое тело. Б. Безграничное подсознание. Найди причину своих страхов. Страх быть покинутой был спрятан во мне настолько глубоко, что я не замечала его на протяжении 20 лет. До своего опыта с випосаной я считала, что абсолютно свободна от страхов или хотя бы избавилась от блокирующих меня убеждений. К большому удивлению я поняла, что у людей, которые считают себя бесстрашными, возможно, самые большие страхи. Страх был призван защитить меня от новых ран и был для моего сознания настолько элементарным фактором выживания, что воздействовал подсознательно. Моей внутренней системе обеспечения выживания не было никакого дела до того, чтобы я узнала свой страх или отпустила его, ведь это могло привести к новым ранам. Подсознание действует очень хитро, когда речь идет о выживании, и тем важнее отслеживать примеры его внутреннего действия для того, чтобы это исправлять. В противном случае оно будет всю жизнь преградой на пути к счастью. Оглядываясь назад, я понимаю, как страх саботировал мои отношения и будто связывал невидимой веревкой. Я никогда не чувствовала себя до конца наполненной и все время держала дистанцию. Чем больше я влюблялась в своего партнера, тем хуже становилось мое никудышное поведение. И, конечно, я объясняла неудачу в отношениях тем, что выбрала не того партнера или что это был просто неподходящий момент моей жизни. Саботирующий меня страх был слепым пятном. Я его просто не замечала. Я все время искала вину во внешнем мире и не замечала бревна в своем глазу. Только когда я исцелилась от страха и осознала, насколько трепетными и гармоничными вдруг стали мои отношения, я поняла, что сама постоянно провоцировала расставания и конфликты. Найди настоящую причину своего страха. Найди мысли, которые лежат в основе страха и питают его. Может быть, ты тоже боишься быть покинутой, а может быть, думаешь, что недостаточно хороша. Возможно, это мысль о том, что тебя будут любить, только если ты станешь идеальной. Пойми, что именно она – исток твоей боли. Спроси себя, чего я боюсь больше всего и как доказываю, что то, чего я боюсь, произойдёт? Отчего мой страх хочет меня защитить? Как страх мешает мне быть по-настоящему счастливой и гармоничной? У. Уровни сознания. Отпусти свою боль. Будда считал, что наш дух превращает информацию в реакцию на четырех уровнях. Первый уровень – чистое сознание. Задача сознания – винаны воспринимать информацию, не оценивая ее. Например, когда мы слышим какой-то звук или видим цвет, сознание следит за тем, чтобы мы воспринимали эту информацию органами чувств. Второй уровень восприятия – санна. На этом уровне входящая информация оценивается и сравнивается с уже имеющейся «Ах, какой приятный звук!» или «Это же мой нелюбимый цвет!» Третий уровень – ощущение – видана. В тот момент, когда информация достигает нашего духа, сознания, тело испытывает определенные ощущения – Через восприятие или оценку информации поначалу нейтральное ощущение становится в зависимости от оценки приятным или неприятным. Например, нам нравится, когда нас хвалят. Сначала звук доносится до наших ушей, мы распознаем язык и слова, оцениваем их в этом случае положительно, и благодаря этой оценке в нашем теле возникает приятное чувство. Ощущения возникают в теле, но чувствуют их именно разум. Возникшее чувство приводит к четвертому уровню – ментальная реакция, сангхара. В зависимости от того, приятно нам ощущение или нет, ментально мы реагируем неприязнью или симпатией. Через осознанное наблюдение за этими четырьмя уровнями ты прозреешь и не будешь больше слепо реагировать на свои чувства. Ты сможешь наблюдать приходящие и уходящие ощущения здравым, уравновешенным умом. Воспринимай все в себе внимательно и с любовью. Наберись мужества почувствовать страх и осознанно воспринять его. Разреши ощущениям наполнить тебя, даже если они будут неприятными, и ты будешь бояться этих чувств. Спроси себя, где в своем теле я могу почувствовать страх? Где я держу свой страх? Попробуй как можно точнее понять, где в твоем теле страх проявляет себя. Он скорее находится, например, в животе, в горле, в груди или в голове. Осознанно подумай, в какой части своего тела ты можешь чувствовать страх. Не оценивай эти ощущения, просто понаблюдай за ними. Будь полна сочувствия к страху, ведь он пытается на протяжении многих лет защитить тебя от страданий и боли. Страх, как и любая другая эмоция, это энергия, текущая через твое тело. Энергия в движении. Д. Дари благодарность. Поблагодари за чудо исцеления, которое должно с тобой случиться. На второй день курса медитации страх настолько захватил меня, что я едва могла ясно думать. Перед моим внутренним взором разворачивались ужаснейшие события. С каждой новой мыслью, полной страха, я чувствовала, как моё горло сжимается всё сильнее, и я с трудом могу дышать. Интуитивно я попросила в этот момент о чуде, потому что чувствовала, что не смогу преодолеть страх в одиночку. Я поблагодарила Вселенную за то, что она может помочь мне исцелиться от страха и тем самым открыла себе дверь для новой энергии. Активная благодарность за событие, которое может произойти в будущем, заявляет об этом событии уже в настоящем. Каждый раз, когда я чувствую, что топчусь на месте, я практикую активную благодарность и меняю этим всю энергию в себе и вокруг себя. Только этот способ дает возможность сотворить новую реальность. Пригласи чудо исцеления к себе в гости. Ты не одна. Не оставляй это чувство в глубине. Исцели его. Во Вселенной есть вселюбящая сила, которая поможет тебе в этом. Почувствуй благодарность всем своим сердцем за то, что эта сила на твоей стороне и излечивает страшные мысли, которые блокируют тебя. Для этого представь, как изменится твоя жизнь, если ты начнёшь жить без этого страха. Как бы изменилось твоё поведение? Какие решения ты бы принимала? Что бы изменилось в твоих отношениях? Вообрази как можно явственнее и ярче эти картины перед своими глазами и создай пространство для этой новой реальности. Когда твое подсознание поймет, что оно больше не должно держать страх как защитный механизм, ему будет легче заменить негативные мысли сильными внутренними убеждениями. Д. Дай себе исцелиться. Залечи свою боль. Только когда я сложила оружие против страха и осветила свой внутренний тёмный угол, смогло произойти исцеление. Я поняла, что смогу создать новую реальность только в том случае, если избавлюсь от страхов, которые лежат в основе моих сегодняшних страданий. В своих мыслях я перенеслась в тот день, когда, будучи одиннадцатилетним летним ребёнком, я решила из-за боли одиночества больше не доверять никому, и поискать убежища и защиты в страхе. Из-за боязни вновь почувствовать эту боль, быть покинутой всеми, мысль о том, чтобы никогда не доверяться никому, глубоко вросла в мое подсознание. С того момента она воздействовала на меня так, что я даже не могла осознанно этим управлять. В следующие 20 лет одна эта мысль работала в моем подсознании как защитная система и тем самым лишала меня возможности кому-либо довериться. Наше подсознание управляет 96% нашего поведения, в то время как сознание берет на себя оставшиеся 4. Если в подсознании закрепляется Какое-то убеждение, оно значительно влияет на поведение, даже если мы этого не замечаем или не задаёмся вопросом на эту тему. Недавно мне в руки попала книга под названием «Семь целебных слов». В этой книге автор рассказывает о семи словах, которые помогают ей сместить внутреннюю перспективу от страха к любви. Эти слова звучат так. «Я очень прошу тебя, исцели мои страхи». Во время медитации я каждый раз думала об этих словах и повторяла их про себя. При этом я осознанно направила свое дыхание в те части тела, где ощущала страх. Я чувствовала, как мое тело потихоньку расслаблялось, и дыхание опять становилось ровным. Постепенно я заменила страх, который поселился во мне, на глубокую веру в себя и во Вселенную. Лечи страх там, где он возник. Найди спокойное место, где в следующие 30 минут тебе никто не помешает. Сядь поудобнее. Закрой глаза и понаблюдай несколько минут за дыханием. Представь тот момент, когда тобой впервые овладели чувства, связанные со страхом. Увидь себя со стороны, когда ты была маленьким ребёнком в этой ситуации. Рассматривай всё с позиции наблюдателя. Понаблюдай за своими чувствами и самыми большими страхами в тот момент. Подойди к своему внутреннему ребёнку и обними его с любовью. Прижми его так крепко к себе, как только можешь, и транслируй ему чувство защищённости. Представь, как вокруг разрастается сверкающий золотой свет, который защищает вас. Положи руку на сердце своему внутреннему ребёнку и позволь золотому исцеляющему свету течь в его сердце из твоей руки. Представь, как этот прекрасный золотой свет течёт во всём теле внутреннего ребёнка и излечивает боль на уровне клетки. спроси его Что ему тогда было нужно для того, чтобы развивать в себе силу, чувствовать себя защищённым и здоровым? Давай своему внутреннему ребёнку эти защиту и чувство безопасности, пока не почувствуешь, как он успокоился, и любовь заставила страх отступить. Расскажи своему внутреннему ребёнку обо всех чудесах, что ожидают его на пути, и обо всех вещах, что ему еще только предстоит пережить. Расскажи ему о том, как ты теперь счастлива, о том, что ему больше не нужно бояться, что страх пройдет, а он пойдет с любовью в сердце по свету. Когда ты почувствуешь, что боль твоего внутреннего ребенка отступила, и он вновь может открываться миру с полным доверием, попрощайся с ним теплыми объятиями. В любое время ты можешь вернуться к своему внутреннему ребенку и исцелить его шаг за шагом. Вернись в настоящее и почувствуй, что изменилось в твоём теле. Поблагодари Вселенную за исцеление. Е. Единение с дыханием. Вернись в здесь и сейчас. Когда мы смещаем фокус нашего внимания на настоящий момент, дух и тело расслабляются. В настоящем у нас есть шанс на изменение и исцеление. Мы получаем возможность выбрать любовь, а не страх. Дыхание это подарок нашего тела. Оно помогает нам перераспределить внимание и всеми органами чувств вернуться в здесь и сейчас. Прими себя. И дыши глубоко. Десять раз глубоко вдохни и выдохни. Соединись с жизненной энергией, которая течет через дыхание в твоём теле и освежает тебя. Отдай себе должное за мужество, за то, что ты не побоялась пролить свет на свои самые сильные страхи. И теперь может произойти исцеление. Повтори мантру сатнам. Моё имя – «Правда».